Впрочем, побуждение это было задавлено в зародыше. На станции никакого телефона не было. Там не было ничего, кроме пассажирской платформы, лохматой дворняги, до трех или четырех разбитых фонарей. Значит, нужно было выбираться в более цивилизованное место и уже оттуда взывать о помощи. «Помогите, мол, товарищ полковник, и я тут решил поиграть в частного детектива, «Да в последний момент маленько обгадился. Так что приезжайте, милости просим, ждем с нетерпением». А время? Времени на это ушло бы чертова уйма. А у подозреваемого и без того было почти полсуток форы. Обдумав все это как следует, лейтенант плотнее сдавил губами фильтр сигареты, словно это был мундштук дыхательной трубки, и немного ускорил шаг. Зачем-то, засунув правую руку в карман, обхватив ладонью в перчатке тяжелую рукоять пистолета. Прикосновение к оружию успокаивало, и Лямин задышал ровнее, пристально вглядываясь в вырастающие впереди забрызганные белым дощатые бревенчатые и даже кирпичные стены, и стараясь не потерять из вида худосочную струйку дыма. Впрочем, по поводу последнего он беспокоился напрасно. Накатанная колея кончалась у ворот той самой дачи, над крышей которой вился дымок. Дальше дорога представляла собой просто два едва заметных углубления в снежной целине, обозначивших засыпанные последним недельной давности снегопадом колеи. Именно в этот момент лейтенанта кольнуло нехорошее предчувствие. Уж очень очевидным был оставленный таинственными расхитителями след. «Да чего же обнаглели сволочи!» Подумал лейтенант. «Даже не прячутся». Он огляделся, пытаясь сообразить, как бы ему незаметнее подобраться к даче. Но быстро понял, что из этого ничего не выйдет. Участок был по-зимнему гол, и играть в прятки на этой голой площадке, перебегая по колено в рыхлом сыром снегу от одного куста крыжовника к другому, означало бы, как минимум, выставить себя на посмешище. Лямин вдруг понял, что теперь ему даже нельзя повернуться и уйти. Если и закон дачи за ним наблюдали чьи-нибудь пристальные глаза, такое поведение было бы истолковано совершенно однозначно. И главное, абсолютно правильно. Пришел мент с папочкой, понюхал вокруг и отправился за подмогой. Вывод – рвем когти, братва. Он в последний раз беспомощно оглянулся по сторонам, Голубаков вздохнул и толкнул легко поддавшуюся калитку. Дорожка за калиткой была хорошо утоптана. Снег с крыльца сметен. Вторая ступенька вдруг истошно заскрипела под ногой лейтенанта, заставив его непроизвольно вздрогнуть и крепче сжать пистолет. «Ух ты, сволочь!» – сказал ступеньки Лямин и подошел к дверям, стараясь не шуметь. Получался какой-то балет, ты еще проклятая папка все время норовила выскользнуть из-под локтя и шлепнуться на мерзлые доски крыльца. Лейтенант аккуратно пристроил ненавистное вместилище официальных бумаг на перила и вздохнул с облегчением. Дверь оказалась не заперта. Некоторое время Лямин колебался, стучать в нее или не стучать. В конце концов, это могла быть вовсе и не Зверевская дача. «Вот что-то я сегодня как Витязь на распутье», – подумал Лямин и решительно забарабанил в покрытые светлым лаком доски. Никто не отзывался. Летенант для порядка постучал еще раз и, не получив ответа, толкнул дверь. В темных синях он моментально въехал ногой в стопку каких-то ведер, лишь чудом не повалив ее. «То-то -то грохоту было бы», – почти весело подумал он. Только бледнолицый может два раза подряд наступить на грабли. Кино, да и только. Выпутавшись из жестяной западни, он потянул на себя тяжелую утепленную дверь и оказался в комнате. В большом камине, нелепо совмещенном с обычной голландской печью, весело полыхали березовые дрова. Пахло застоявшимся табачным дымом и водочным перегаром. «Да, запах притонов в несколько смягченном варианте», – подумал Лямин. За приоткрытой дверью в соседнем помещении невнятно бормотал на разные голоса приемник или, может быть, портативный телевизор. Однако антенны лейтенант на крыше не заметил. Ступая теперь уже бесшумно и вынув из кармана пистолет, он пересек комнату и подошел к двери, из-за которой доносилось бормотание. После легкого нажима дверь бесшумно отворилась, и Лямин увидел очень высокого человека, стоявшего посреди комнаты в нелепой позе, вытянув руки по швам и зачем-то склонив на бок голову, словно пытался, не сгибаясь, в поясе отыскать что-то у себя под ногами. Летенант вскинул пистолет и хотел уже закричать «Не двигаться! Руки вверх!» Ну или еще что-нибудь в этом же роде но тут вдруг заметил, что ноги стоявшего не касаются пола, и отчего тот и казался таким высоченным. Подойдя ближе, Лямин увидел бельевую веревку, протянувшуюся от потолочной балки к шее повешенного и вывалившийся на подбородок, распухший и почерневший язык. Не было лишь лужицы на полу под ногами трупа, и Лямин был несказанно удивлен подобным отклонением от теории. Все учебники криминалистики убеждали, что в момент смерти через повешение любой организм в этом плане реагирует одинаково. Лямин пожал плечами и перевел взгляд на лицо висельника. Это был, вне всякого сомнения, слесарь Николай Зверев, фотографию которого Лямин взял у его супруги. Он достал фотографию из внутреннего кармана куртки, слечил ее с оригиналом и поспешно отвернулся.